Течение на амонии. В глубокой посуде вымесить тесто крепкой консистенции, накрыть салфеткой и отставить на 13 часов. Затем тесто раскатать пластом, формочками вырезать круглые коржики, смазать маслом и яйцом и посыпать сахаром песком. противень смазать маслом и уложить в него печенье. Выпекать изделия при средней температуре до румяного цвета. Мука 800 граммов, маргарин 100 граммов, сахар 250, 4 яйца, аммони 20 граммов, молоко 2 столовые ложки. Особое сладкое печенье. Все продукты по рецепту положить на доску и замесить тесто крепкой консистенции. Тесто разделить на 2-3 части и каждую раскатать тонким пластом. Различными формочками вырезать коржики и... Уложите их в несмазанный противень и выпекать до светло-коричневого цвета. Мука 500 г, сахар 250, сливочное масло 80, сметана 150, 3 яйца, ванилин, сода одна чайная ложка. Вареники, галушки, блины, оладьи, пончики. Вареники появились на Украине очень давно. Сейчас они известны и любимы везде. Список начинок для них очень разнообразен и велик. Тесто для вареников довольно просто в приготовлении, но если не соблюдать правил, которые предписывает украинская кухня, настоящий вареники не получится. Тесто замешивают из просеянной муки с добавлением яиц и соли. Хорошее вымешанное тесто должно быть эластичным. После замеса необходимо положить его на 10-15 минут под салфетку. Примерная рецептура для теста: мука 250 г, вода 0,5 л, яйца жидкие 1-2 штуки. В тесто для вареников с картофелем лучше использовать вместо воды кефир. Нужно замесить тесто на крутом кипятке с добавлением растительного масла. Такие вареники дольше сохраняются, не заветриваются. Толщина пласта теста зависит от того, какие вареники вы делаете. Если с вишнями, тесто должно быть толще, если с печёнкой, салом или творогом тоньше. Раскатав тесто, нарезают его квадратиками или выдавливают выемкой. кладут начинку, лепят вареники и крупными и маленькими, как кому нравится. До варки хранят в прохладном месте. Варят в кипящей подсоленной воде в просторной посуде. Через 8-10 минут вареники всплывают. Их вынимают шумовкой. Чаще всего вареники едят тёплыми со сметаной, мёдом, сиропом, поливают маслом, посыпают поджаренным луком. Хороша вареники с вишнёвыми яблоками. с левыми, творогом, фасолью, картофелем, грибами и так далее. Вареники с картофелем. Приготовить фарш: отварить очищенный картофель, подсушить на ворту плиты, протереть в горячем виде и заправить пассированным луком, душистым чёрным молотым перцем. Разложить фарш в виде шариков на тесто и защипать каждый вареник. Картофель 600 граммов, лук репчатый 200, масло растительное или сливочное 40, сметана 40, перец, соль по вкусу. Вареники с картофелем и шкварками. Отварить картофель, пропустить через мясорубку, посолить, поперчить. Жир утки, гуся или сало свиное. Мелко порезать кубиками, обжарить с луком, чтобы получились шкварки. варки и хорошо вымешать. Подать вареники с растопленным маслом и рубленной зеленью. Картофель 500 граммов, жир 100 граммов, лук 150, масло сливочное 20, перец, соль по вкусу. Вареники постные. Небольшой качан свежей капусты мелко нашинковать, сложить в сотейник и Баклажаны сварить или запечь в духовке, соединить с капустой и тушить 10-15 минут на малом огне.